Глава 27. Эпично пустой трон. «Думаю, занимаясь здесь переделками, ты поменял не то, что надо, Хадсон». Джексон бросает на своего брата выразительный взгляд, когда мы выходим в коридор и идём обратно к комнате Микая. «О, я дойду и до этого», — мрачно отвечает Хадсон. «Поверь мне». «А что, если у тебя не будет такой нужды?» спрашивает Джексон. Похоже, Хадсон изумлён. Ты хочешь, чтобы я оставил этих трёх уродов в составе консультативного совета? Они бы втянули нас в войну через несколько месяцев, если не раньше. Нет, Джексон сглатывает. Я хочу, чтобы ты отрёкся. Я и собираюсь отречься, я тебя уверяю, говорит он, взяв мою руку и сжав её. Но они в пользу родни. Даже я понимаю, что это плохая идея, хотя понятия не имею, кто такой этот самый Родни. Но если он сколько-нибудь похож на свою мать... Джексон прочищает горло и сглатывает ещё раз. К счастью, Родни не первый в очереди на престол. Первый в ней я. Мы с Хадсоном останавливаемся как вкопанное. «Извини, что?» — спрашиваю я, потому что уверена, что не расслышала его. Джексон никогда не хотел занимать трон. Даже когда он считал, что Хадсон умер, мысль о троне была ему ненавистна. «Ты же понимаешь, что это ничего не решит, разве не так?» — говорит Хадсон. «У тебя возникнут те же проблемы с Двором Драконов, что и у меня из-за Двора горгулей. Круг... Круг может идти в жопу!» — рычит Джексон. «Это не самый королевский ответ, но я не говорю ему об этом». Отчасти потому, что он по-настоящему старается сделать что-то хорошее для Хадсона, а отчасти потому, что я отлично понимаю его чувства. Когда я имею дело с Кругом, мне по меньшей мере раз в день хочется послать его членов и всех, кто устанавливает правила нашего мира, в жопу. «Это всё равно не решит проблему», — возражает Хадсон через несколько долгих секунд. «Круг ни за что не позволит тебе получить такую большую власть». «Взойти на два трона». «Тогда я взойду только на этот», — отвечает Джексон. «Джексон?» — я касаюсь его предплечья. «Это огромная жертва». «А что? Только одному из братьев Вега позволено чем-то жертвовать ради другого?» — спрашивает он, и от волнения его голос звучит хрипло. Взгляд Хадсона становится насторожённым. «Это не то же самое, Джексон?» «Ты нашёл любовь, брат. Всю нашу жизнь мы и подумать не могли, что представитель рода Вега сможет сделать это. Но ты смог. А я облажался и всё испортил. И точно так же порчу всё для Флинта. Он хочет занять драконий престол больше всего на свете. И если он займёт его, это восстановит равновесие его двора. Но он не сможет этого сделать, если рядом с ним буду я». Он снова прочищает горло и раздраженно проводит рукой по своим волосам. Возможно, это было предначертано. У меня разрывается сердце от муки в его тоне и от его решимости сделать всё, что в его силах для брата, для меня и для Флинта. Но ни мне, ни Хадсону совсем не хочется, чтобы он жертвовал своим будущим с Флинтом ради того, чтобы такое будущее было у нас с Хадсоном. «Думаю, ты забыл, сколько времени понадобилось нам с Грейс, чтобы понять, что к чему, и навести в наших отношениях порядок», — спокойно говорит Хадсон. «Ведь начинали мы совсем по-другому». Я смеюсь от одной мысли об этом. «Да уж, тогда всё однозначно было совсем не так, как сейчас. Если ты примешь вампирскую корону, то потеряешь возможность обрести счастье». Хадсон кладёт руку ему на плечо. «Ты тоже заслуживаешь быть счастливым, Джексон». Джексон отводит взгляд и стряхивает его руку. «Ты не понимаешь. У нас с Флинтом всё идёт не так, брат». «Так бывает у всех, — говорю я. Так бывает в большинстве отношений». «Понятно». Джексон пожимает плечами. Но на каком-то этапе от этих отношений партнером должно становиться лучше, не так ли? А от того, что Флинт сошёлся со мной, ему стало только хуже. Всё равно тебе незачем приносить такую жертву, не соглашаюсь я. Мы найдём другое решение. Он качает головой. Не знаю. Вот именно. Хадсон одной рукой обнимает своего брата за плечи. И до того, как ты это узнаешь, до того, как мы все это узнаем, никто не будет принимать радикальных решений. «Даже ты?» — спрашивает Джексон, вскинув брови. Я подаюсь вперёд, поскольку мне так же хочется узнать ответ на этот вопрос, как и Джексону. Я уже всё решил. Остальное — мелкие детали. «Вообще-то эти детали довольно-таки важны», — поправляет его Джексон. Хадсон ничего не говорит, только пристально смотрит на него, пока Джексон не начинает бормотать ругательства. «Мы еще с этим не закончили». Хадсон пожимает плечами. «Посмотрим». «Да», — соглашается его брат. «Посмотрим». «Мне становится не по себе от мыслей обо всех этих неразрешимых проблемах, проносящихся в моей голове снова и снова». Мы не можем посадить еще одного Сайруса на вампирский трон. Если мы сделаем это, то в конце концов окажемся там же, где были всего несколько коротких месяцев назад. Джексон не может взойти на престол, потому что тогда он потеряет возможность разрешить те проблемы, которые возникают в его отношениях с Флинтом. Изи тоже не может взойти на престол, во всяком случае пока. Она вышла из сошествия лишь недавно, не говоря уже о её непредсказуемости. И Хадсон не может взойти на вампирский престол, по крайней мере, пока я сохраняю свой. Это полный пипец, и я ничего не могу с этим поделать, особенно теперь, когда мой мозг занят решением вопроса о спасении Микая от теневого яда и всех остальных этих чёртовых охотников, чьё войско с каждым днём становится всё сильнее. Прежде чем я успеваю сказать что-то ещё, у Джексона гудит телефон. Он смотрит на него и говорит. «Флинт хочет о чём-то со мной поговорить, и я сейчас пойду к нему туда, где мы вышли из портала. Встретимся в комнате Микая через 15 минут». Я киваю, но какой-то части меня хочется, чтобы он остался. Потому что пока он здесь, я и Хадсон можем избегать дискуссии которую мы оба не хотим начинать.